Глава 16. Я включил консоль, надел визор и перчатки и вышел в сеть. Мой аватар появился на Людусе, на том самом холме, на котором я сидел перед встречей с Арента. Через секунду включился звук. И я чуть не оглох от рёва двигателей прямо над головой. Я выглянул из-под дерева, по небу на бреющем полете шла эскадра боевых кораблей шестерок, сканирующих поверхность планеты. Первым моим импульсом было юркнуть назад под дерево и там затаиться, но потом я вспомнил, что на Людусе невозможны ПВП сражения. Шестерки здесь не могли мне ничего сделать и все равно нервы у меня пошаливали. На востоке, у самого горизонта, я заметил еще две из кадры Вскоре такие же спустились с орбиты на севере и на западе. Все это напоминало атаку пришельцев. На моем дисплее замигал значок нового входящего сообщения. Эйдж писал. Где тебя черти носят? Перезвони немедленно. Я выбрал его ник в контакт-листе, и Эйдж ответил с первого гудка. Мрачная физиономия его аватара появилась в окне видеосвязи. «Слышал новости?» Спросил он вместо приветствия. «Какие?» «Шестёрки на Людусе. Тысячи. И продолжают пребывать новые. Они обшаривают планету в поисках гробницы ужасов». «Да, я их вижу. Я сейчас на Людусе. А со всех сторон их корабли». «Ну я бог. Найду этого урода и прикончу. Немедленно. А когда он создаст нового аватара, поймаю и снова убью». Шестёрки в жизни не догадались бы сюда заглянуть, если бы он держал язык за зубами. Да, их навели на след именно его посты. Соренто мне сам сказал. Соренто? В смысле, сам Нолан Соренто? Я выложил ему всё, что произошло со мной в последние несколько часов. Они взорвали твой дом? С ужасом переспросил Эйч. Вообще-то это был трейлер, уточнил я. Я жил в трейлер-парке, погибло много людей, Эйч. «Наверняка об этом уже говорят в новостях!» Я глубоко вздохнул и признался. «Мне очень страшно». «Не могу тебя за это винить! Слава богу, тебя не было дома!» Из дома я в Оазис почти никогда не выхожу. К счастью, шестерки об этом не знали. «А твоя семья?» «Трейлер принадлежал моей тетке. Наверное, она погибла. У нас были не очень хорошие отношения». Конечно, я выбрал наиболее мягкую формулировку. Я не видела от тети Элис ничего хорошего, и все-таки она не заслуживала такой судьбы. Но больше всего мне было жалко миссис Гилмор. Добрейшая старушка погибла из-за меня, и я не знал, куда деться от угрызения совести. Почувствовав, что к горлу подкатывают рыдания, я вырубил звук, чтобы Эйдж не услышал моих всхлипов, и несколько раз глубоко вздохнул, стараясь взять себя в руки. «Вот уроды!» прорычал Эйч. «Они за это заплатят! Я тебе обещаю, Си! Они нам за всё ответят!» Я в этом сомневался, но спорить не стал. Эйч ведь просто хотел подбодрить меня. «Где ты сейчас?» спросил он. «Помощь нужна? Тебе ведь теперь жить негде. Если нужны деньги, могу перевести». «Не надо, я справлюсь. Спасибо, друг!» «Да надо, amigo «Слушай, а тебе шестёрки прислали письмо с приглашением?» «Да, и не одну тысячу, но я решил не отвечать». «Жаль, что мне не хватило мозгов поступить так же». «Чувак, кто ж знал, что они попытаются тебя убить? К тому же, у них всё равно был твой домашний адрес. Не добившись ответа, они могли просто взорвать тебя, вот и всё». «Кстати, Эйч, Соренто сказал, что в твоём школьном досье хранится несуществующий адрес, так что они пока не знают, где искать тебя. Но он мог и соврать». «Тебе лучше уехать из дома в какое-нибудь безопасное место и как можно скорее». «За меня не волнуйся, я не сижу на месте. это сволочь меня не найдёт». «Ну, тебе видней», — сказал я, хотя не понял, что значит «не сижу на месте». «Надо предупредить Артемиду и сёту с Дайто, если сумеем с ними связаться. Наверняка шестёрки их пытаются вычислить». «Может, позвать их в нору?» — предложил Эйч. «Всех троих, сегодня вечером». «Скажем, около полуночи. Устроим закрытую встречу в чат-комнате». Перспектива снова увидеть Артемиду заставила меня воспрять духом. «Думаешь, они согласятся прийти?» «Придут как миленькие, если намекнем, что их жизнь на кону». Эйч ухмыльнулся. «Да и кто откажется от приглашения на встречу пятерых лучших пасхантеров?» Я отправил Артемиде короткое сообщение. Она ответила через несколько минут, пообещав прийти. Эйчу удалось связаться с Дайто и Сёто и тоже получить согласие. Около полуночи встреча должна была состояться. Мне не хотелось оставаться одному, и я явился в нору на час раньше. Эйч уже сидел там, переключая новостные каналы на древнем телевизоре. Когда я показался, он встал с дивана и без лишних слов обнял меня. Хотя в реале я этого, конечно, не почувствовал, у меня как-то на удивление стало легче на душе. Потом мы сидели рядом и смотрели новости, ожидая остальных. По всем каналам показывали нашествие армады шестерок на Людус. Разумеется, народ понял, что это неспроста, и на планету рванули все пасхантеры в оазисе. Транспортные терминалы не справлялись с потоком прибывающих. Вот и весь секрет, мрачно заметил я, качая головой. «Рано или поздно, а гробницы все равно бы узнали». Эдж вырубил телевизор. Не ожидал, правда, что это случится так скоро. Прозвенел сигнал, сообщающий о прибытии нового участника. И наверху лестницы материализовалась Артемида. В том же прикиде, в каком я впервые увидел её в гробнице. Она помахала мне, спускаясь по ступенькам. Я помахал в ответ и представил ее хозяину комнаты. «Эйч, это Артемида. Артемида, познакомься, это мой лучший друг Эйч». «Очень приятно», — сказала Артемида, протягивая руку, которую Эйч тут же пожал с фирменной чеширской улыбкой. «Мне тоже. Спасибо, что пришла». «Да брось, как я могла такое пропустить? Это же первая встреча великолепные пятерки». «Чего?» — переспросил я в недоумении. «Нас теперь так называют на форумах», — пояснил Эйч. «Типа, потому что мы занимаем пять верхних строчек рейтинга». «Ну да, по крайней мере пока», — сказал я. Артемида усмехнулась и пошла бродить по норе, рассматривая коллекцию атрибутики 80-х годов. «Это самая крутая чаткомната которую мне приходилось видеть», — сообщила она. «Спасибо на добром слове», — отозвался Эйч, склонив голову. Артемида остановилась у полки со всякими штуковинами для настольных ролевых игр. «Ты просто блестяще скопировал подвал дома Мору! Ни одной детали не упустил! Я хочу тут жить!» «Ты внесена в постоянный список приглашенных, так что можешь заглядывать, когда хочешь!» «Правда?» — воскликнула Артемида с искренним восторгом. «Спасибо! Обязательно! Эйч, ты прелесть!» «Ну да!» — согласился Эйч с улыбкой. «Я знаю». Несколько минут не прошло, а они уже спелись. Меня аж ревность взяла. Я не хотел, чтобы они друг другу нравились. Я хотел, чтобы Артемида была моя и ничья больше. Вскоре в нору вошли Дайто и Сёто. Они появились на лестнице одновременно — Более высокому на вид было около 18 второй выглядел лет на 13 Оба японцы невероятно похожие друг на друга, как две фотографии одного человека, сделанные с разницей в 5 лет. Оба носили одинаковые самурайские доспехи, а вооружением обоим служила катана и короткий меч в Акидзасе. «Приветствую», – произнес высокий. «Я Дайто». «А это мой младший брат Сёто. Спасибо за приглашение. Эта встреча для нас большая честь». Оба брата одновременно поклонились. Эйч и Артемида сделали ответный поклон. Я, чуть замешкавшись, тоже. Потом мы все представились и снова обменялись поклонами. Когда с церемониями было покончено, Эйч сказал... «Ну что ж, перейдём к программе праздника. Думаю, все в курсе новостей. Люду сноводнили шестёрки». «Они намерены обшарить всю планету, даже если они еще не знают, что именно хотят найти, рано или поздно наткнутся на вход в гробницу, и тогда...» «Вообще-то...» — перебила Артемида. «Они ее уже нашли, полчаса назад». «Все уставились на неё. «В новостях этого еще не сообщили», — произнес Дайта. «Ты уверена?» «К сожалению, да. Когда я узнала про нашествие, на всякий случай установила камеру в лесу рядом с гробницей». Она открыла перед собой окно с видеотрансляцией и развернула его к нам, так, чтобы все могли посмотреть. Камера, видимо, размещенная где-то высоко на дереве, демонстрировала плоский холм с черными камнями, формирующими изображение черепа. И там повсюду сновали шестерки. Их уже собралась целая орда, и продолжали прибывать все новые. Но это было еще не самое худшее. Весь холм теперь покрывал огромный прозрачный купол. «Твою мать!» — воскликнул Эйч. «Это действительно то, что я думаю?» — Артемида кивнула. «Да, это силовое поле. Шестерки установили его первым делом». «Значит, теперь ни один пастхантер, нашедший гробницу, не сможет попасть внутрь», — заключил Дайто. «Разве что найдет способ преодолеть силовое поле». «Вообще-то оно там не одно», — сообщила Артемида. «Их два. Маленькое внутри большого». Их отключают по очереди, когда надо пропустить внутрь новую партию шестерок. Получается что-то вроде шлюза. Вот-вот, смотрите, сейчас будут отключать. Из приземлившегося на поляну боевого корабля строем высыпался отряд шестерок. Все они тащили контейнеры с оборудованием. Как только отряд подошел к внешнему силовому полю, оно исчезло, демонстрируя скрытый под ним прозрачный купол меньшего размера. Шестерки вошли внутрь, большой купол снова появился, а маленький исчез, пропуская новоприбывших в гробницу. В норе воцарилось молчание. Все переваривали увиденное. «Ну, могло быть и хуже», — наконец произнес Эйч. «Если бы там была ПВП-зона, эти уроды уже бы приволокли лазерные пушки и расставили на дальних подступах, чтобы испепелять всякого, кто сунется». Он был прав. На Людусе шестерки не могли учинить над пасхантерами физическую расправу, зато ничто не мешало им установить вокруг гробницы силовое поле. Что они сделали? «Они спланировали это заранее», — уверенно заявила Артемида, закрывая окно. «Все равно они не смогут удержать пасхантеров надолго», — сказал Эйч. Как только кланы узнают про гробницу, народ соберется там тысячами и станет расстреливать силовое поле из всех орудий. Будет полномасштабная война. Фаерболы, гранатометы, кластерные бомбы, ядерные боеголовки выжгут все вокруг напалмом. Да, только в это время шестерки будут толпами получать медный ключ и по очереди проходить через врата паровозиком. Разве так можно? Дрожащим от злости голосом спросил юный Сёто. «Это же нечестно! Они нечестно играют!» <свы> «В озисе нет закона, братишка!» — вздохнул Дайто. «Шестёрки вольны делать всё, что захотят, пока кто-нибудь более сильный им не помешает!» «У шестёрок нет чести!» — в ярости выпалил Сёта. «Вы ещё и половины не знаете!» — вмешался Эйч. «Мы с Парсифалем позвали вас не для того, чтобы поговорить о нашествии на Людус!» И я рассказал им про письмо из ай ай Все они получили такие же, но разумно их проигнорировали. Про коммуникационный канал и встречу с Соренто. И, наконец, про то, чем закончилась наша беседа. Про взрыв бомбы, заложенный по моему домашнему адресу. Я старался не упустить ни одной мелочи. А когда закончил, все смотрели на меня с ужасом и недоверием. «Господи!» – прошептала Артемида. «Это что? Серьезно? Тебя пытались убить?» «Да!» И убили бы, если б застали дома. Мне просто повезло. «Теперь мы знаем, на что готовы пойти шестёрки ради пасхального яйца», — заметил Эйч. «Тот из нас. Кого они отыщут в реале, считай покойник». «Так что советую принять все возможные меры, чтобы скрыть свою личность», — добавил я. «Если вы ещё этого не сделали». Повисла долгая пауза. Первое молчание прервала Артемида. «Одного не могу понять». «Как же всё-таки шестёрки узнали про Людус? Им кто-то подсказал?» Она обвела глазами всех собравшихся, но в её вопросе не было и намёка на обвинение. «Наверняка до них дошли форумные слухи о Парсифале и Ейче», — предположил Сёто. «Так они поняли, где нужно искать». да это поморщился и ткнул брата кулаком в плечо. «Разве я не велел тебя помалкивать? Трепло!» — прошепил он. Сёто робко потупился и умолк. «Какие слухи?» – спросила Артемида и посмотрела на меня. «О чем он вообще? Я несколько дней не выходила на форумы». Ей ответил Дайто. «Там было несколько постов о том, что парсефаль и Эйч ходят в школу на Людусе от неких знакомых». «Мы с братом два года искали гробницу ужасов, обшарили десятки миров, но нам и в голову не приходило заглянуть на Людус до тех пор, пока мы не прочли эти посты». «А мне и в голову не приходило, что учебу в виртуальной школе следует держать в секрете», — пробормотал я. воды и не скрывался. «К счастью для нас», — заметил Эйч и обратился к остальным. «Парсифаль и мне непреднамеренно дал наводку. Я тоже не собирался вести поиски на Людусе» пока не увидел его имя на доске почёта. это пихнул брата в бок, и они оба поклонились мне. «Ты первый нашёл гробницу, и мы благодарны, что ты привёл нас к ней». «Спасибо, ребята!» — я тоже поклонился. «Только первый гробницу нашла Артемида, сама, без всяких наводок, на целый месяц раньше меня». «И что мне это дало?» — мрачно проговорила Артемида. «Я всё равно не могла выиграть уличия, а потом явился этот олух и раскатал его с первой попытки». И она рассказала, как мы встретились, и как она, наконец, справилась с СРРиком после перезагрузки сервера. «И вообще, я должен благодарить Эйча! Это из-за него я так насобачился играть в Тоудс! Мы всё время с ним играли! Прямо вот здесь, в норе! Потому я и смог с первой попытки сделать Лича!» «Та же фигня!» — подхватил Эйч, и мы с ним стукнулись кулаками. Дайто и Сёто улыбнулись. «Мы с братом...» Тоже много играли друг против друга, потому что Толтс упоминался в альмонахе Анарака. Какие вы тут все молодцы! Воскликнула Артемида, вскинув руки. Все подготовились заранее, я вами горжусь, браво! Она с кислой миной захлопала в ладоши и все расхохотались. А теперь предлагаю закончить сеанс взаимных восторгов и перейти к более насущным делам. Конечно! Согласился Эйч, улыбаясь. «О чём бишь мы?» «О шестёрках», — напомнила Артемида. «А, ну да». Эйч потёр загривок, кусая нижнюю губу. Он всегда так делал, собираясь с мыслями. «Гробницу они нашли чуть меньше часа назад. Значит, в любую минуту доберутся до тронного зала. Только вот что будет, если сразу много аватаров предстанут перед Личем одновременно?» Я обратился к Дайто и Сёто. Ваши имена попали на доску почёта в один день, с разницей всего в несколько минут. Вы вошли в тронный зал одновременно? Дай-то кивнул. Да. А когда мы ступили на постамент, на нём появились два короля лича. Класс. Значит, за ключ смогут сражаться одновременно сотни шестёрок. Заключила Артемида. Если не тысячи. Но чтобы получить ключ, надо одолеть Асеререка. Сказал Сёту. А мы все знаем, что это не просто Тут мне пришлось... Обрадовать их в очередной раз. Сорренто хвастался, что у шестерок модифицированы системы погружения. действие одного аватара могут контролировать сразу несколько пользователей. Они просто передадут управление своим лучшим игрокам в ТОУДС. И дело в шляпе. «Читеры!» — воскликнул Эйч. «У шестерок нет чести!» — повторил дайта «Это уж точно!» — согласилась Артемида, закатывая глаза. «Всё ещё хуже!» — продолжил я. «У каждого их аватары есть команда поддержки. Специалисты по биографии Холидея, эксперты по видеоиграм, криптологи. Эти люди помогут решить все задачи, которые попадутся шестёрке на пути. Так что симуляции у военных игр они пройдут без проблем. Им продиктуют все диалоги». «Охренеть!» — пробормотал Эйч. «И что им можем противопоставить мы?» «Ничего». Сказала Артемида Получив ключ, они вычислят местонахождение врат так же быстро, как мы Скоро у нас не будет перед ними никакого преимущества А как только они получат загадку нефритового ключа Засадят всех своих яйцеголовых экспертов решать ее И если найдут ключ раньше нас, подхватил я То сразу установят там в свое силовое поле И мы с вами окажемся в том же положении, что и остальные пасхантеры Эйч со злости пнул журнальный столик Так нечестно! У шестерок уйма денег, оружия, кораблей и аватаров. Их тысячи, и они все заодно. А мы все сами за себя. Я посмотрел на японцев. Ну, кроме вас двоих. У них больше ресурсов, их самих больше. И ничего тут не поделаешь. И что ты предлагаешь? Спросил Дайто, внезапно насторожившись. Я? Ничего, просто излагаю факты. Хорошо, а то я уж подумал, что сейчас ты начнешь агитировать нас вступить в союз. Эйдж смерил его пристальным взглядом. «А что, это такая никудышная идея?» «Да», — коротко бросил Дайто. «Мы с братом сами по себе и не нуждаемся ни в чьей помощи». «Да ладно, вы только что признались, что не нашли бы гробницу, если бы не Парсифаль?» Дайто сузил глаза. «Рано или поздно нашли бы». «Ну да, ну да», — скептически проговорил Эйдж. «Возможно, еще лет через пять». «Хватит, Эйдж», — вмешался я, шагнув между ними. «Хватит, между ними. «Ни к чему это!» — Эйч и Дайто испепеляли друг друга взглядами. Сёта неуверенно посматривал на брата. Артемида наблюдала, отойдя в сторонку. Зрелище её явно забавляло. «Мы пришли сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления!» — заявил наконец Дайто. «Мы уходим!» «Постойте!» — сказал я. «Погодите минутку, давайте поговорим! Зачем расставаться врагами? Мы теперь на одной стороне!» «Нет, ни на одной! Вы нам с братом никто!» «А ты вообще можешь быть шпионом шестерок!» Тут Артемида расхохоталась и прикрыла ладонью рот. Дайто не обратил на нее никакого внимания и продолжил. «К чему тратить время на болтовню? Только один человек может найти яйцо и взять приз. И этим человеком стану я или мой брат!» После этих слов Дайто и Сёто одновременно вышли из симуляции. «Вот и поговорили!» Саркастично заметила Артемида, когда аватары японцев растворились в воздухе. «Браво, Эйч!» – вздохнул я. «Плюс 100 дипломатии!» «А я-то что? Я виноват, что этот самурай вел себя как последний кретин. Никто и не собирался звать его в союз. Я всегда говорил, что я убежденный одиночка. Ты тоже. И Артемида явно предпочитает гулять сама по себе». «Есть такой грех!» – улыбаясь, призналась Артемида. «Хотя в альянсе против шестерок есть свой резон». «Может быть!» – согласился Эйч. «Но ты сама подумай, если первое найдёшь нефритовый ключ, неужели побежишь рассказывать нам, где его взять?» Артемида ухмыльнулась. «Хм, конечно нет». «Вот и я тоже. Ну и какой смысл обсуждать союз?» Артемида пожала плечами. «Ну что ж, тогда, видимо, надо закругляться. Мне пора». Она подмигнула мне. «Часики-то тикают, правда, мальчики?» «Тик-так», — сказал я. «Удачи вам, ребята». «Увидимся!» Она помахала нам, а мы с Эйчем хором ответили «Пока, «Пока!» Я смотрел на неё, пока её аватар не растворился в воздухе, а потом обнаружил, что Эйч чему-то посмеивается. «Что ты ржёшь?» — спросил я. «Ты в неё втюрился!» И «Я? В, в Артемиду? Н ничего подобного!» да ладно, не отпирайся!» Всё время делаешь такие телячьи глаза. Эйч сплеснул руками и захлопал ресницами, как звезда немого кино. У меня весь разговор записан на видео. Хочешь, включу. Сам убедишься. Отвали, придурок. Не, я всё понимаю. Девчонка шикарная. Есть идеи по поводу новой загадки? Спросил я, нарочно меняя тему. Того Катрена о нефритовом ключе. Чего? Что ещё за Катрен? Строфа в четыре стиха с перекрёстной схемой рифмовки. Процитировал я учебник. Эйч закатил глаза. Ну ты зануда. Что такое? Просто называю вещи своими именами. Чувак, это всего лишь загадка. Зачем усложнять? И нет, мне пока ничего не приходило в голову. Мне тоже. Так что нечего зря языком трепать. Пора за работу. Поддерживаю, сказал Эйч. Только... В этот момент с журнального столика на дальнем краю комнаты упала стопка комиксов. Как будто кто-то их случайно задел. Мы с Эйчем вздрогнули и переглянулись. «Что за хрень?» – пробормотал я. «Не знаю». Эйч подошёл к вороху комиксов и озадаченно их рассмотрел. «Может, глюк какой-то?» Никогда не слышал о таких глюках в чат-комнатах. Я огляделся. В норе кроме нас двоих никого не было. «Может, невидимый аватар?» Затаился и подслушивает. Эйч закатил глаза. «Ну ты параноик, это приватная чат-комната с шифрованным каналом, никто не войдёт без моего разрешения, сам знаешь?» «Ну да», — согласился я, хотя меня всё равно потряхивало. «Короче, расслабься, это был глюк», — он положил мне руку на плечо. «Если надо будет где-то перекантоваться, или всё-таки поймёшь, что нужны деньги, свистни, ладно?» «Я справлюсь, спасибо, амиго». Мы снова стукнулись кулаками, как чудо-близнецы, активирующие свои способности. До связи! Удачи тебе, Си! Тебе тоже, Эйч. Конец 16 главы